Глава 97. Зоя. В особняк Глеба мы вернулись ближе к десяти часам вечера. Уставшие, как цирковые собачки после выступления. Особенно устал, разумеется, Глеб. все же ехать до моего дома и обратно не ближний свет. еще и Алису развлекать. Мы ходили в кафе, потом гуляли в парке, заглядывали в торговый центр. Алиса внезапно захотела купить себе новый школьный портфель. И только около восьми вновь сели в машину и отправились за город. Я немного недоумевала из-за того, что Глеб абсолютно не стремился назад, к своей невесте, а спокойно и весело проводил время со мной и Алисой. Причем еще и половину вечера на пару с племянницей уламывал меня начать говорить ему «ты». Я, естественно, не согласилась, из-за чего Алиса минут пятнадцать отказывалась со мной разговаривать и показательно дулась, но поняв, что это поведение не воспринимается как наказание, даже наоборот, вздохнула и сдалась. Почти сдалась, пробубнила только «Мы еще посмотрим». Даже страшно стало. Вернувшись, Глеб сразу ушел с Алисой. Девочке нужно было укладываться спать, и он собирался проследить за тем, чтобы она умылась и легла. «Я отправилась к себе», Немного повалялась в кровати, глядя в потолок, и думая, чем бы заняться. Тоже укладываться или еще пободрствовать, почитать книгу? Решить не успела, поскольку в дверь постучали. С трудом поднявшись с постели, все таки в сон уже клонила. Я подошла и открыла, даже не спросив, кто там. А за дверью оказался Глеб. Да не один, а с двумя кружками, наполненными, кажется, горячим чаем. И пока я пыталась осознать, что блин-блински происходит, Глеб вошел в мою комнату, захлопнул дверь при помощи ноги и как это у него так ловко получилось с занятыми руками, и поинтересовался, кивая на одну из кружек. «Будешь?» «По-моему, об этом надо спрашивать до того, как заходишь в комнату». Проворчала я, но кружку все таки взяла. «Чай — это хорошо, особенно с бергамотом». «А судя по запаху, Глеб сделал именно такой?» «Спасибо». «Нет, я не ожидала, что он прям сразу уйдет, раз уж пришел с двумя кружками. Но все таки не думала, что Глеб настолько нагло сразу же сядет на мою кровать и, отхлебнув чаю, спокойно, даже невозмутимо произнесет. «Ты тоже садись. В ногах, правда, нет?» Я вздохнула, все же села рядом, сделала глоток и ответила. «Вы, шеф, обнаглели совсем!» «Знаю!» Пожал плечами Глеб с той же невозмутимостью. «Можешь даже побить меня чем-нибудь. Только кружку сначала поставь, чтобы не ошпариться». «Нет уж. За тяжкие телесные повреждения на любимом дяде Алиса меня вовек не простит, а я этого не переживу». Глеб фыркнул, отхлебнул еще чая и неожиданно признался. «Я собираюсь расстаться с Альбиной». Я закашлялась, и он стукнул меня свободной ладонью по спине. «Что, простите?» Переспросила, продышавшись, и Глеб также спокойно повторил. «Я собираюсь расстаться с Альбиной». На языке вертелся еще миллион вопросов. Самым главным, наверное, был тот, который звучал как «А зачем вы мне об этом говорите?» Но задала я другой. «Из-за Алисы?» Нет. Глеб покачал головой. «Точнее, и из-за нее тоже, но не главным образом. Я просто понял, что не люблю Альбину. Ты сама недавно говорила мне, что если люблю, я должен бороться за эти отношения, не давать Алисе их разрушить. Если...» Ключевое слово. Я подумал и понял, почему на самом деле все это время не пытался ни за что бороться. «Не люблю». «Но как же?» Я отставила кружку в сторону, на прикроватную тумбочку. «Руки и так дрожат, не хватает еще обвариться. Вы сами упоминали, что встречались со своей невестой несколько лет. Любили ведь. А сейчас что же, разлюбили?» «Нет, стыдно признаться, Зойка, но я и не любил. Понимаешь, у меня была очень больная первая любовь, больная и тяжелая». Разрыв я пережил, но с тех пор никому не испытывал сильных чувств, в том числе и к Альбине. Она просто была удобна мне. А когда в моей жизни появилась Алиса, она резко перестала быть удобной. Звучит ужасно. Я поморщилась. Знаю. Гордиться мне нечем. Столько времени морочил голову девушке. Оправдание может служить, если только тот факт, что я не специально более того я всерьез собирался жениться на альбине кольцо даже купил о да сейчас мерзко от самого себя честно говоря я поэтому к тебе и пришел ты меня успокаиваешь примеряешь с собой что ли могу успокоить вас еще кое чем вздохнула я и решившись вкратце рассказала глебу свою историю любви чтобы он не считал себя законченным мерзавцем. В конце концов искренне заблуждаться или искренне делать человеку гадость — это, как говорится, две большие разницы. Глеб слушал очень внимательно и серьезно, и когда я закончила, тоже отставил в сторону чашку с почти допитым чаем, а после взял меня за руку, сжал мою ладонь в своей и негромко сказал, зачем-то подсаживаясь чуть ближе. «Значит, ты тоже получила прививку от любви?» «Что вы имеете в виду?» «Поинтересовалась я не в силах отодвинуться. Несмотря на то, что понимала, кажется, происходит что-то не совсем правильное. Точнее, то, что я считаю не совсем правильным». «Ты сильно любила, но тебя предали, и теперь ты больше не хочешь никого любить. Словно любовь — это болезнь». И первое чувство обеспечило нам с тобой неплохую прививку от дальнейших заболеваний. Не знаю, как ты, а я до недавнего времени точно не ощущал ничего похожего на то подзабытое чувство». «До недавнего времени?» Выдохнула я взволнована, в ушах зашумело, и сердце, кажется, решило выпрыгнуть из груди. «Да, до недавнего времени» прошептал Глеб и проникновенно спросил. «Посмотри на меня, Зойка». «Разве я могла отказаться?» «Нет, наверное, могла, но мне ведь и самой хотелось на него посмотреть». А в следующую секунду после того, как я поймала взгляд Глеба, взволнованный, ищущий полной нежности и страсти, мир закружился в бешеном водовороте чувств, захватывая меня в свой отчаянный танец. И я не сразу поняла, что на самом деле это никакой не танец, а поцелуй, наш первый поцелуй. Просто от него, как и от всего остального, что последовало за ним, у меня закружилась голова, а следом из нее начисто вымыла абсолютно все внятные мысли.